Глава 34. Отречение Лины и счастье Малайки «Мама, — шепотом сказала Динка, — Малайка куда-то унес Линину икону». «Что такое? — громко удивилась Марина. Катя подняла голову от шитья, а Лина — от книги», Но Динке не пришлось повторять свое сообщение, так как из кухни прибежала мышка и начала сбивчиво рассказывать о том, что произошло. «Лина не будет больше молиться, она сама сказала Малайке, чтобы он снял ее икону, а на месте Божьей Матери у нее теперь висит Чернышевский», — торжествующе закончила мышка. «Чернышевский?» — рассеянно переспросила Марина, — И посмотрела на сестру. Катя фыркнула и, пожав плечами, встала. Пойду посмотрю, в чем дело, сказала она. Только не смейся. Лина очень плакала, зашептала ей по дороге мышка. Ничего не понимаю, глядя на мать, сказала Алина. Я тоже, причем тут Чернышевский, ответила ей Марина. Но Катя с мышкой, обнявшись, вошли на террасу. Марина, падая вознеможении на стул и с трудом сдерживая смех, сказала Катя, «Там действительно вместо иконы Чернышевский». Она хотела еще что-то сказать, но из кухни рысцой прибежал Малайка. Круглые глаза его сияли, лицо лоснилось, белые зубы сверкали в восторженной улыбке. «Лина согласилась, свадьбу будем делать, сейчас едем в город, даем деньги папу. «Ныряем, корыто, крестимся и берем Лина», — взволнованно сообщил он и, испуганно оглянувшись, бросился обратно в кухню. Дети тихонько прыснули от смеха и вопросительно поглядели на взрослых. «Неужели до свадьбы дошло?» — удивленно сказала Катя. Марина засмеялась. «Свадьба-то свадьбой! Но в какое корыто он ныряет!» Дети засмеялись еще громче мамочка сказала мышка это не корыто это в церкви малайка будет выкрещиваться а захохотала марина и вытирая платком выступившие от смеха слезы сказала но это тоже исключительное событие не иначе как чернышевский помог нет это не чернышевский тихо сказала мышка Катя вскочила и, взглянув через перила, дернула за рука в сестру «Идут! Малайка и Лина вместе идут! Дети, не смейтесь!» — быстро предупредила она. Девочки бросились к перилам. По дорожке чинно шли Малайка и Лина. На Лине был новый сарафан из темно-синего сатинета, отороченный по подолу двумя рядами золотой ленточки. Гладко причесную голову покрывал темный шелковый платочек. Свежее лицо ее казалось очень бледным, карие глаза, выплаканные за эти дни монашески строгими. Малайка в застегнутом на все пуговицы пиджаке, важно, шествовал с ней рядом, выпите вперед грудь, и глядя прямо перед собой. «Ну, это уже не шутка», — пряча смешливую улыбку, тихонько шепнула Марина и, обернувшись к детям, строго погрозила им пальцем. Алина отдернула от перилдинку и мышку, поспешно усадила их за стол и села сама. Все трое с настороженным любопытством ждали приближения какого-то торжественного и незнакомого им момента. Перед террасой Лина молча взяла за руку Малайку, медленно поднялась по ступенькам, Марина и Катя двинулись ей навстречу, дети тоже встали со своих мест. «Милушки вы мои родные!» — зазвенел вдруг голос Лины. «Нет, у меня ни отца, ни матери, одни вы у меня на свете!» Она низко поклонилась. Малайка, потерявший сразу всю важность, скосил на Лину свой черный глаз и также неловко поклонился. «Благословите меня, родные мои, на законный брак, на любовь и согласие!» — певучим голосом сказала Лина. Марина и Катя бросились к ней, обняли ее. «Лина!» — в один голос вскрикнули младшие дети, а Лина беспокойно заморгала ресницами. «Будь счастлива, Линочка, верная, родная моя подруженька», — вспомнив сразу элеваторы и прожитые вместе годы, сказала Марина. «Будь счастлива, Линочка!» — повторила за ней растроганная Катя. Лина, плача навзрыд, обняла обеих сестер, глаза малайки тревожно забегали по всем лицам. «Зачем плакать?» — беспомощно засуетил сон. «Зачем плакать?» «Лина!» Расталкивая всех, закричала Динка. «Почему ты плачешь? Я не хочу такой свадьбы! Я не хочу, чтобы ты плакала!» «Дитятка мое выхоженное!» — прижала ее к себе Лина. «Конечно, при чем тут слезы?» — быстро и весело сказала Марина. «Ведь это радость, что вы поженитесь. Дети, поцелуйте Лину и Малайку. У нас большая радость». «Поздравляю тебя, Малайка! Лучшей жены во всем свете не сыскать тебе!» — поддержала сестру Катя. «Какой лучше? Где есть лучше?» — заулыбался Малайка, отвечая... На объятия и поцелуи. Лина перестала плакать, дети с мокрыми лицами лезли целоваться то к ней, то к Малайке. Ой, и что ж то за шум ученибуся, что комар мухи уженился, запел вдруг никем не замеченный, подошедший к террасе, Олег. Начались новые поздравления, пожелания счастья. Малайка снова засиял, как солнце. Лина, обняв детей, тоже улыбалась на громкие шутки Олега, но с лица ее не сходило печальное и торжественное выражение покорности своей будущей судьбе. Ну, Малай, не девушку отдаем, мы тебя жемчужину, Береги ее пуще глаза, поздравляя Малайку, сказал Олег. «Будем беречь, будем смотреть, как чуть заплачет, сейчас сажаем пароход, везем к барина Мара, чтоб не скучал!» Поспешно начал уверять Малайка, но от его слов повеяло вдруг близкой разлукой, и лица у всех опечалились. «Ты уедешь от нас, Лина, мамочка? Лина уедет от нас?» — испуганно спрашивали дети. «Лина будет приезжать, а зимой мы будем жить в одном городе», — храбрясь отвечала Марина. «Не наездишься, не находишься, разорвется сердце мое», — тихо шептала Лина, припадая к детям.